Глава 25.1 «Ментос!» – прошептала я, не сводя глаз с его лица. В тусклом свете, перепачканный, изломанный, он похож на жуткую копию самого себя. Всегда красивый и уверенный в себе, пышущий силой и мощью, несгибаемый, самый отважный мужчина на свете. Сейчас он лежит передо мной сломанной куклой. Ноги – одно название, на них смотреть больно. От таких травм могут развиться такие осложнения, что и смерть покажется благом. Вспомнилось нелепое требование Ментоса залечить ему царапину. Боже, сейчас бы я все отдала, чтобы исцелить его. Он ведь говорил, что я обладаю целительским даром. Но у меня не было времени это обдумать. Уж точно я и представить не могла, что этот дар потребуется ему. Минуточку. А ведь невеста Нужна Даркхану именно как батарейка. Я могу поделиться с ним своей силой. Правда, я понятия не имею, как это делается. Придётся действовать на ощупь. В данных обстоятельствах это единственное, чем я могу помочь Ментосу. У меня под рукой ни препаратов, ни инструментов, и даже шину накладывать на такие травмы безумия. У меня остается только магия, с которой я вообще не умею обращаться. Устроившись поудобнее, я положила руки на живот своему жениху и закрыла глаза. Мне казалось, сейчас начнутся долгие и мучительные попытки выдавить из себя хоть каплю спасительной энергии, но все пошло не по плану. Стоило мне коснуться Даркхана, как магия хлынула в него бурным неудержимым потоком. Я даже спохватиться не успела. Внутри меня словно прорвало трубу, о наличии которой я не подозревала. Но, ну, может, догадывалась, что у меня там проложена небольшая полипропиленовая трубка, а она оказалась магистральным потоком. Я физически чувствую, как из меня утекают силы и вливаются в ментоса. Странно, я даже не испугалась этих новых ощущений, а наоборот, постаралась отдать ему как можно больше – Даже когда начала кружиться голова, я не остановилась. Оу хватит, хватит, прекрати!» Будто издалека я услышала отчаянные вопли оборотня. Раздался поспешный бег. Спустя секунду чьи-то сильные лапищи буквально отодрали меня от Ментоса. «Эй!» Перед моими глазами нарисовалось перекошенное страхом лицо Демиаса. Он встряхнул меня, как куклу. Прорвавшаяся труба вдруг самозаконсервировалось, бурный поток энергии иссяк. «Ты что творишь?» — натурально накричал он на меня. «Совсем спятила! Зачем столько в него влила?» В ушах шумит, но мне удается разобрать слова. «Чтобы спасти...» — простонала я слабеньким голоском. «А себя угробить?» — неожиданно прорычал оборотень. «Мало мне его! Теперь еще и тебя тащить?» Демиас прислонил меня к стенке краем глаза я заметила брошенный в стороне плащ Элли. Похоже, что оборотень все-таки пообщался со своей невестой. «Жить будешь, Даркхан?» – он согнулся над Ментосом. Я не думала, что израненный он сможет что-то ему ответить, но Даркхан промычал нечто нечленораздельное. «Невесте своей скажи спасибо!» – с едва уловимой желчью ответил демиос на его мычание. «Она тут наизнанку выворачивается, чтоб тебя с того света вытащить. А ты это заслужил, маг?» – спросил он у едва живого беспомощного человека. Даже в мой затуманенной слабостью мозг проникло понимание, что это ненормальная ситуация. Подло вот так разговаривать с раненым, который не может ответить. А ведь когда Ментос был здоров, Демиас разговаривал с ним более уважительно. «У меня закрались подозрения». А точно император устроил тут подземный апокалипсис. Не могло ли так случиться, что пылкие участники турнира так увлеклись спором, что обрушили гору себе на голову? Три горячие головы, слово за слово и бум! Один погиб, второй при смерти, а третий... Кстати, а как выжил третий? Оборотень отошел в сторону, и я смогла его рассмотреть. Из-под рукавов Видны бинты, но он прекрасно владеет своими конечностями, даже не хромает. Мать моя женщина, да на нем даже одежда не порвана. Такое чувство, будто Демиаса вообще не задело. Не то чтобы я хотела, чтобы и он лежал сейчас переломанный, как башня дженга но странно все это. Неожиданно тот факт, что Ментос лежит в трех шагах от меня, показался преступной халатностью с моей стороны. Ходить пока не получается. Не теряя ни секунды, поспешила подползти к Даркхану. Он слышит меня. Встав на четвереньки, я заглянула в его лицо. «Ментес!» — шепнула я, и его веки встрепенулись. Вместе с ними встрепенулось и мое сердце. «Живой! Приходит в себя!» «Держись!» — попросила я, прикоснувшись к его лицу. «Пусть знает, что я рядом, что его никто не бросил». «Все будет хорошо. Вытащим тебя отсюда. Ты только держись!» Мой голос задрожал. Ментос никак не отреагировал. дархан продолжил лежать в тусклом свете, так сильно похожий на мертвеца. Наверное, сказался сильный стресс, потому что я вдруг расплакалась, как самая последняя тряпка. «Эй, ты чего?» Неожиданно Дэм взял меня за плечо. «Когда он только успел вернуться?» мелочь «Не вздумай раскисать, а то и я заплачу тут», — пригрозил мне он. «Будет жить твой этот фиктивный жених», — презрительно фыркнул оборотень на раненого Даркана. «Вот придет в себя, отлежится и даст нам с тобой разрешение на свадьбу», — огорошил меня хвостатый товарищ. «Что?» — ахнула я и даже плакать перехотелось. «Что слышала, красавица?» — нагло подмигнул мне Демиас. Он сидит на корточках прямо перед моим лицом. Я не намерен от тебя отступаться. Заберу под свое крыло, не брошу. Его горячее дыхание обожгло мое ухо. Я невольно дернулась и присела, пытаясь дистанцироваться, но оборотень обхватил меня за талию и не позволил этого сделать. «Ты так сладко пахнешь, маленькая!» Он шумно втянул воздух над моими волосами, и это стало последней каплей. Сама не понимаю, как кинжал вдруг оказался у горла оборотня. Вряд ли у него такая слабая реакция, что он не успел отреагировать. Скорее всего, позволил мне это сделать, зная, что дальше махание красивым ножиком я не зайду.